глава 21 джозеф какая-то женщина приходила меня навестить говорила мне что если я ее понимаю я должен ей это показать вероятно им об этом сказала моя сестра но сегодня плохой день она ничего не видит чтобы я не делал в конце она говорит что-то грустное и я едва ее слышу потому что я так устал и не могу на ней сосредоточиться сегодня нахлынули воспоминания и они не дают ей до меня достучаться. После того, как я врезал Нейта, у меня начались проблемы с отцом. Он орал, мама плакала. Расплакался мой маленький брат. Теперь я вспоминаю, что он много плакал. Надеюсь, что он из-за меня никак не пострадал. Думаю, что раньше я был плохим человеком. Но самое странное то, что Нейт захотел быть моим другом после того, как я ему врезал. Всплывает очень четкое воспоминание. «Мы как раз вышли из школы. Я иду, пинная куски земли». Подходит Нейт и говорит. «Ты же живешь на ферме, да?» С людьми типа Нейта каждый вопрос может быть ловушкой, поэтому я просто неопределенно хмыкаю. «Ты держишь змей, да?» «Я люблю змей, но моя мама не разрешает держать их дома». «У меня улучшается настроение, я ничего не могу с собой поделать и радостно отвечаю. Да, у меня два королевских питона, они классные». Мне нравится, как они заглатывают мышей. Я не отвечаю. Это худшее в содержании змей. Нужно ставить капканы на мышей в амбаре. И меня подташнивает, когда я вижу их придавленных пружиной. «Вам приходится убивать животных на ферме?» — не отстаёт Нейт. Я смотрю на него, и его лицо как-то странно светится. Я разочаровываюсь в нём. «Нет, иногда немного», — говорю я. «У твоего отца есть ружье. Я не знаю, что сказать. У отца есть ружье, и я знаю, где у него хранится ключ от оружейного шкафа. Но мне кажется, что Нейту об этом рассказывать не следует, поэтому не отвечаю. Он меняет тему. «Ты увлекаешься компьютерными играми, да?» Так он и втягивает меня в разговор. Это хорошая тема. «Да, я также сам создаю игры. Я этим хочу заниматься, когда вырасту». Нейт хохочет. «Когда вырасту», — поддразнивает он меня. «А сейчас тебе сколько? Пять лет?» Я просто смеюсь. Я понятия не имею, что нужно сказать, что будет правильным. Я только знаю, что придумал хорошую игру. «Хорошо», — говорит Нейт. «Можешь зайти ко мне и поиграть в GTA». GTA предсказуемо. Но мне не помешает стать другом Нейта». «Если хочешь», — отвечаю я. «И мы можем вместе написать какую-нибудь игру. Знаешь, я тоже создаю игры». Я прижимаю рюкзак к себе, в нем лежит мой красный блокнот, в который я записываю появляющиеся у меня идеи. Я не люблю делиться своими идеями, не хочу, чтобы их у меня воровали. Я заставляю себя вернуться в настоящее, понимая, что женщина все еще здесь. Я могу сказать, что она считает меня овощем, хотя моя сестра знает, что это не так. Я пытаюсь хоть чуть-чуть пошевелиться. Теперь я дико боюсь, что они могут снова лишить меня воды и пищи. Но мне все так тяжело дается, и независимо от всех моих стараний я не могу заставить двигаться ни мои глаза, ни мои пальцы.